Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 16. Дрёма Белоснежки. Глава 1. На фоне вечного заката сверкнул луч, разделивший небо пополам. Чёрный луч энергии пустоты выстрелил с верхних этажей Метауэнтауэра и устремился параллельно земле на северо-восток, совершенно не теряя энергии Он прочертил небо над головой и скрылся за горизонтом. Знать бы, что произойдет, если он достигнет самых дальних пределов ускоренного мира. Рассеется без следа? Вызовет грандиозный взрыв? Или же пробьет дыру в стене этого мира? Адагири Руй, она же Бёрстлинкер по имени Маджента Сизза, задумчиво проводила луч взглядом и всмотрелась туда, где он брал свое начало. Руи находилась в самом центре площадки цирка Акасака, огромного торгового комплекса в боевой зоне Мината-1. Прямо в эту минуту Черный Легион сражался с телом АСС-комплекта примерно в 800 метрах к юго-западу от неё. Конечно же, Руи не видела, что именно там происходит, но прекрасно ощущала волны гнева, который доносил терминал комплекта, паразитировавший на груди. Нет, не совсем так. И гнев, и ненависть рождались из душевных порывов носителей комплектов, подобных руй, а тело лишь накапливало их чувства. Можно сказать, часть гнева и ненависти, что наполняли черные волны, происходили из ее собственной души. Когда древнегреческого философа Аристотеля спросили, чем гнев отличается от ненависти, он ответил. Гнев рождается из несправедливости, так или иначе обращенной к человеку. Гнев приносит боль и через некоторое время излечивается. Но ненависть может родиться и от чего-то, что с человеком не связано. Поэтому ненависти не сопутствует боль, и она не может излечиться со временем. А Руи с самого начала переполнял гнев по отношению к Бёрстлинкерам, которые злоупотребляли силой, терзая и унижая слабых. Она ненавидела систему ускоренного мира, которые допускали такое. Считалось, что дуэльные аватары рождаются из душевных травм игроков. Именно этим объяснялось разнообразие их форм и способностей. Но в то же время предполагалось, что их потенциал одинаков. Но это чушь. Каждый берстлинкер знал, что разница в способностях и облике дуэльных аватаров вела к неискоренимому неравенству. Просто большинство предпочитало не думать об этом. Членов Черного Легиона Него Небюлас, особенно их командира Черную Королеву Блэк Лотос, и офицеров, которых прозвали элементами, Руй считала символами несправедливости ускоренного мира. Величественное, притягательная и изящная внешность, внушительная боевая мощь, принесшая каждый из них по несколько прозвищ. Даже легендарная история того, как они восстали против шести великих легионов, бросили вызов неприступному имперскому замку и воскресили когда-то исчезнувший легион, по мнению Руй, все в них словно кричало об избранности». До сегодняшнего дня Руй не доводилось сражаться против черной королевы и элементов. Если говорить словами Аристотеля, то чувство, которое она испытывала к ним, не столько гнев, сколько ненависть, ложащаяся на душу проклятием и не поддающаяся излечению временем. Но сегодня Руй, наконец, выступила против черного легиона. Она устроила засаду на неограниченном нейтральном поле с помощью 13 товарищей, носителей АСС-комплектов. Бросила вызов и сражалась изо всех сил. Но проиграла. По чести сражения толком и не было. АСС-комплекты даровали своим носителям две техники. Темный удар для ближнего боя и темный выстрел для дальнего. Сверх того, что обе техники наносили удар всемогущей энергии пустоты, они использовали инкарнацию, от которой нельзя защититься обычными методами. Она надеялась, эти техники смогут ликвидировать хотя бы то неравенство, что возникло из-за разницы в силе. И некогда беспомощные аватары, словно рожденные стать добычей сильных, теперь смогут на равных сражаться против легионов монохромных королей и ее надежда оправдалась бы. но сила черной королевы и элементов превзошла все ожидания руй. они уклонялись от темных ударов, отражали темные выстрелы, и ни одна атака по ним так толком и не попала. И речь не только об офицерах. Три новичка Него небилос, Сильвер и Сан Пайл тоже не отступили перед лицом превосходящих числом носителей комплектов, и сражались до последнего. Что же до Сиан Пайло, освободившегося от власти АСС-комплекта, он и вовсе создал меч, основанный на собственной инкарнации, и с его помощью одолел дистанционный разрез Руй, в эффективности которого против аватаров ближнего боя она не сомневалась никогда. Но еще больше Руй шокировала другое – Когда в битву неожиданно вмешался огромный энеми легендарного класса Архангел Метатрон, Сильвер Кроу прикрыл собой остальных аватаров от лазерной атаки. Он защищал не только Черный Легион, но и весь отряд Руй. Когда Руй опомнилась, она уже подпирала спину недавнего противника. Кроу, стоя по колено в магме. АСС-комплект с таким напором бомбардировал ее приказами Немедленно уничтожить этот стройный серебряный аватар, что сознание едва не разорвало в клочья. Но Руи все равно поддерживала Кроу изо всех сил. В тот самый момент она поняла, что проиграла. Нет. На самом деле она начала догадываться еще несколько дней назад, когда проиграла Сильвер Кроу во время нападения на крохотный легион Петтипаке, который даже не обладал собственной территорией. Тот угольно-черный луч, что только что вспорол небо над ее головой, истинный темный выстрел, выпущенный телом эсэс-комплекта, скрывавшимся на верхних этажах Миттаунтауэра. Чувствовалось, что он содержал мощь в десятки раз больше, чем терминалы давали носителям. Пожалуй, ни один аватар не смог бы пережить прямого попадания этого луча. Его можно смело рассматривать как самую мощную, и устрашающую атаку в ускоренном мире. Но вряд ли Черная Королева и ее офицеры проиграют в этой битве. Через вцепившийся в грудь терминал до руй доносились не только всплески гнева и ненависти, но и неодолимая паника. Тело, которое она раньше считала бездушным комком злобы, дрожало от страха. «Получается, мои действия не имели смысла?» «Выходит, я лишь пыталась погрузить ускоренный мир в хаос, приумножить ненависть и тоску?» Спросила Руй сама себя и оглянулась. Позади бессильно сидели тринадцать бёрстлинкеров. Всех их заразили комплекты, порождённые её собственным. За площадью цирка громоздилась телевышка с порталом. Но когда Руй отошла от Меттауэн Тауэра примерно на километр и добралась сюда, Она решила повременить с выходом и посмотреть за битвой Черного Легиона. Впрочем, глаза ее товарищей лишились света, опустили и никак не реагировали на разверзавший небеса луч. В обмен на ту великую силу, которой АСС-комплект наделял носителя, он забирал его душу. Чувства Бёрстлинкера притуплялись. Дальше им двигали лишь механический гнев и ненависть. Но что самое страшное, комплект влиял на разум зараженных. В реальном мире человек становился агрессивным либо впадал в депрессию. Рой никогда не отличалась эмоциональностью. И, вероятно, именно поэтому на нее комплект заметно не повлиял. Но ее товарищи изменились так сильно, что разницу заметил бы любой, кто был с ними знаком. Возможно, некоторые из них даже лишились друзей. Большая часть этих людей приняла АСС-комплекты добровольно, но были среди них и те, кому Руй вживила комплект насильно, скрыв аватары ножницами. Она всегда убеждала себя, что поступает так исключительно ради их блага, что вмешательство в психику – незначительная плата за силу, которая не даст никакому сильному аватару отнять их очки и изгнать из ускоренного мира». Однако, в ходе сегодняшней битвы Руй поняла, что у АСС-комплектов и чужой силы есть предел. Да, темный удар и темный выстрел – мощные техники, но они не укрепляли души тех, кто пользовался ими. Скорее, психика игроков даже слабела. Не исключено, что именно по этой причине ее отряд не смог победить Неганебилос. А ведь Черная Королева и Элементы не всегда были такими сильными. Они учились на своих ошибках, отчаянно старались взрастить те силы, что находили в себе. Возможно, кому-то повезло больше, чем другим, но на высоких уровнях влияние Элемента случайности почти не сказывалось. И наоборот, это означало, что каждому Бёрстлинкеру дается шанс стать бесконечно сильным, подобно тому, как происходит с Сильвер Кроу, идущим по этому пути. Рой всегда считала его самым счастливым игроком ускоренного мира. Любимчиком системы Брейнбёрста. Ведь он – единственный летающий аватар. Впрочем, не исключено, что она ошибалась. Кроу – кривой дуэльный аватар, поначалу выделявшийся лишь крыльями. Наверняка он пережил множество обидных неудач в ту пору, когда только начинал разрабатывать тактики с учетом своей особенности. Но он не сдавался. Он верил в Аватара, рожденного его душой, продолжал оттачивать единственное данное ему умение и, в конце концов, стал настолько сильным, что смог выступить против энеми легендарного класса. Тоже можно сказать и о Сиан Паэле. Он относился к тяжелым Аватарам ближнего боя, Но нормальным его тоже не назовешь. Его орудие создавалось для битв на средней дистанции. Но и он продолжал идти вперед, сокрушая одну стену за другой. Пока не нашел в глубине своей души великолепный меч. Руй нанесла, по меньшей мере, сотню ударов ножницами. Но так и не смогла переломить его. Их сила доказывала. Черная королева и ее соратники... Сильны сами по себе и идут верной дорогой. Они кардинально отличаются от Руй, которая пыталась создать себе помощников с помощью чужеродной силы АСС-комплекта и воспользоваться ею, чтобы осуществить свою мечту. Что если им удастся уничтожить тело и все терминалы в тот же миг исчезнут? Потеряет ли для Руй смысл всё, что она делала, видела, и думала как Бёрстлинкер. Неужели её желание привнести в ускоренный мир хоть какое-то равенство лишь заблуждение? Нет. Решать будет она сама. Даже в поражениях, неудачах и ошибках можно найти смысл. Этому её научила Серебряная Ворона. «Ава!» — тихо позвала Руй. Лежавшая прямо за ее спиной круглое ядро тела авокадо-авойдера дрогнула. В отличие от остальных 12 аватаров их отряда, он, как и Руй, сохранил большую часть рассудка, хотя и по другой причине. А Руй подняла его и положила на колени. «Давай как-нибудь встретимся с ними. Попробуем понять, что мы натворили, чего мы пытались добиться». А затем Руи снова замерла в ожидании того момента, когда тело СС-комплекта будет уничтожено.